Глава 4. Как там моя пуговка поживает? М? Вкладываю ладонь на живот Насти. Нормально поживает. Контролирует работу моего мочевого пузыря, отвечает она, поворачиваясь к Киру спиной. Тот помогает ей снять тонкую накидку и присев на корточки, расшнуровывает ее кроссы. В туалет? спрашивает гадина на нее снизу вверх. Ага. Поднявшись на ноги, включает клавишу санузла и открывает для нее дверь. Предупредить сложно было, буркнув, проходя мимо него в комнату. Проверить хотел, как моя сестра проводит утро субботы. Думала, остат здесь моего любовника. А что, не застану? подначивает Кирилл, заруливая вместе со мной в мою комнату. Становится на пороге и, сложив руки на груди, подпирает плечом дверной косяк. Выйди, Кир. Мне не пять лет. Я не буду сигалять перед тобой с голым задом. И довольно поджав губы, брат демонстративно смотрит на свальные в кучу на стуле мои блестящие платья и колготки. Блин. Во сколько домой вчера заявилась? Мне двадцать!» Забыл. С кем тусила? С Арсением Рустамовичем. Крутится на языке, а щеки моментально начинает покалывать. С подружками в клубе. Выпила один слабоалкогольный коктейль. Потом танцевала, потом на такси приехала домой. И как тебя твой парень одну отпускает? Мы просто друзья. Усмехнувшись, он разворачивается, бросает через плечо: "Я слежу за твоими социальными сетями. Это был дружеский поцелуй". Посылаю в спину и захлопываю за ним дверь. Это невыносимо. Они следят за мной, словно к постригу готовят. Сам он в моем возрасте, Настью уже ромаша заделал, а я даже в клуб без отчета сходить не могу. Одевшись в ласины и длинную майку, вынимаю из шкафа приготовленный для ромашки подарок. И выхожу из комнаты. Это гоночная тачка, издающая звуки работающего мотора для его коллекции. Ого, спасибо, округляют темные глазки. Пап, ты видел? У меня такой еще нет. Не удержавшись, сажусь перед племянником на корточке и сгребаю в объятия. Он театрально стонет. все таки он на меня похож, заявляю я, улыбка моя и ямочки на щеках. Не а тянет невестка, усаживаясь на диван и вытягивая ноги вперед. Насть, а вы зачем приехали? По делам или так? По мне соскучились, спрашиваю, пока Кир не слышит. Твой брат с этой беременностью сошел с ума, подавшись в мою сторону, понижает голос. Притащил нас в Москву, чтобы показать меня какому-то крутому специалисту. Понимающе киваю. Первая беременность Насти была очень сложной. Она рассказывала, что из-за серьезного кровотечения чуть не потеряла ромку. Неудивительно, что Кирилл решил перестраховаться. После позднего завтрака они уезжают на прием к врачу, а мы с Ромашом решаем сходить в магазин за продуктами. Пусть брат расскажет родителям, как встречала его семью хлебом-солью. Отсчитывая ступени, слушаю болтовню племеша и узнаю, что у него уже есть подружка в детском саду, и зовут ее Милания, что на празднике осень он будет мистером тыквой и что у него больше всех слов. Выходим на улицу, медленно шагаем по тротуару вдоль подъездов, и вдруг я замечаю, как параллельно с нами катится машина моего соседа по подъезду Андрея. Привет, проговаривает он, свесив локоть из окна. Няни подрабатываешь? Он с другом снимает квартиру этажом выше, учится в транспортном вузе и уже месяц пытается ко мне подкатить. Нет, это мой, смотрю на глазящего на ярко желтую тачку ромку. Это мой сынок. Приехал к мамочке на выходные. Плебяшев, кинув на меня недоуменный взгляд, мгновенно включается в игру, закрыв рот ладошкой, заговорщицкий хихикает. Да. И во сколько ж ты его родила? Ой, и не спрашивай. Стыдно сказать. Ромка заходится в хохоте, чем и выдает нас обоих с головой. Растянув губы в скептичной усмешке, Андрей подмигивает Ромашу. Далеко собрались. Могу довести. Мы в магазин за продуктами. Марина хочет сварить суп. Обожаю суп. Позовете?» Да, заявляет он. Э, нет, сорян, У меня брат зверь, за тарелку супа заставит тебя на мне жениться. Понял. Ладно, тогда я полетел машет нам ручкой. Увидимся еще». Когда стопори ламбы мигнув красным исчезают за поворотом, Рома повисает на моей руке. Это твой жених, да? Ты его любишь? Нет, это мой знакомый, мы соседи. А! тянет племяш разочарованно. Я думал, это твой жених. У него крутая тачка. Пока мы заполняем тележку в магазине, нам как назло встречается еще один мой жених. На этот раз это Мирон. Парень, поцелуй с которым и засек Кирилл на его странице. Привет. Коротко чмокает в губы и хмурится, скашивает взгляд на Ромку. Тот, распахнув глазенки, тоже открыто на него глазеет. «Чей мелкий. Мой, в смысле. Вижу, как в его карих глазах Одна за другой мелькают догадки. На лбу образуются две продольные морщинки. Мариша, это тоже твой жених? раздается звонкий голос Ромаша. Тоже? тут же переспрашивает мой второй жених. Серьезно беспокоясь за содержимое черепной коробки Мирона, я решаю прояснить ситуацию. Это сынок моего старшего брата. Он с семьей у меня в гостях. Я с папой и мамой на самолете прилетел, сообщает племяш. И еще у мамы в животе моя сестренка. В гостях игнорирует он реплику Ромки. А я что тогда приперся? Дерьмо. Из головы вылетело. Мы же действительно собирались провести сегодняшний день у меня, заказать пиццу и посмотреть киношку. А я думаю, чего ты в магазине около моего дома забыл? улыбаюсь виновата. Сорри. Может, тогда вечером сходим куда-нибудь? Не получится. Мир. Брат не поймет. Ну ты, стискивает челюсти. Марин, как всегда. «Перенесем на следующую субботу. Психанов резко отводит взгляд, глубоко вздыхает, медленно выдыхает и вновь смотрит на меня. «Перенесем!» — проговаривает по слогам. Я знаю, он меня вспыльчивый, горячий парень. Вспыхивает как спичка, так же быстро гасит свое раздражение. Многие знакомые боятся иметь с ним дела. Но он меня слушается как опытную дрессировщицу. Любит, наверное. Мы учимся на одном потоке, но встречаться начали совсем недавно. Я не планировала серьезных отношений, хотела чего-нибудь легкого и ненавязчивого, что-то среднее между другом и парнем. Но, похоже, не угадала с выбором. Мирон не из тех, кто согласен довольствоваться прогулками за ручку. Прогулявшись по магазину, мы с ромашом покупаем все, что нужно для солянки, и милостиво принимаем гостинцы от Мирона ванильчиский для меня и воздушную кукурузу для племеша. Вернувшись домой, я принимаюсь за дело, варю суп и готовлю салат. Громко играет в мой телефон. Кир с женой заявляются только вечером, уставшие, но довольные. Никаких патологий и беременности не выявлено. А мы с Маришей в магазин ходили, докладывает Рома, когда мы усаживаемся за стол, и встретили двух ее женихов.